Глава 6. Профессор. Биака заляка? А. Ну, в общем, конечно, Биака неплохо у тебя получилась, Маша. Даже и нос у неё такой, я бы сказал, античный. Ах, это хвостик. Ну да, конечно, конечно. Прости, пожалуйста. Я не с той стороны посмотрел. Теперь понял, это хвостик, это пуза, а это это пятачок такой на носу, папа, чтобы целовать и заколдовывать. Что делать, заколдовывать? Да где ж такую заколяку выискала, которая целует и заколдовывает? Вот здесь. Степан, до этого молча наблюдавший, положил передо мной потрёпанный детский журнал без обложки, то ли Мурзилку, то ли весёлые картинки. Судя по печати, начало 90-х годов. Вот, папа, она здесь ещё и песню поёт. И объяка заколяка, с острого мурмяка, с острова-с острова, острова очень-очень острого. Каbo я поцелую, сразу заколдую. Дружно припрыгивая в такт исполнили Маша со Степаном и присоединившаяся к ним Леночка. Папа, она хорошая была, только сама заколдованная. Её потом расклдовали, и она опять хорошая стала. Вот, смотри на другой странице. Видишь, она добрая, как бабушка Клава. Сравнить добрую бяку за коляку с Клавдией Ивановной я не успел, потому что вошла Ирина. Поросята То стол на веранде полное безобразия из кубиков и солдатиков, и не убрал за собой игрушки. Мы, дружно и радостно восклосили дети. А именно кто? Мы все. Так. Ирина попыталась посмотреть на меня строгим взглядом. Папина подготовка: солидарность и укрывательство. Ирочка, в одной книге рекомендовано носить тяготы друг друга и класть душу за други своя. Ясно. Значит, и убирать последствия этого ледового побоища отправляются все вместе. Мама, это не ледовое побоище, это была Бородинская битва. Выдал себя стёпка. Вот и отлично, победители в сражении их обычно и убирают за собой трофеи в нижний ящик комода. Вперёд, гренадеры. Ура! Допыг босаногого войска покатился на веранду. Лёша, батюшка сейчас звонил. Просит через полчасика заехать за ним. Кого-то пособоровать и причестить надо. Успеешь выпить кофе на дорогу? Чайник и бутерброды уже готовы. Спасибо, охырочка. Сейчас только джинсы выходные надену. Как твои бойцы? Брат Алексей. Флавиан поудобнее пристраивал подвижную массу своего тела, ну, с кovaтом для него сидения распуфендера. Слава богу, отче, убирают последствия Бородинской битвы на веранде. Бяку-закаляку нарисовали с острова Мурмяка, заколдованную. В общем, жизнь бурлит. Куда едем? С Нопова, профессорским дачам. Помнишь, где в прошлом году мост провалился? Помню, конечно. Там сейчас новый стоит, пошире, хотя тоже бревенчатый. Трактора тяжелые быстро разобьют. Разобьют, конечно. Отча, а к кому мы едем? Больной тяжелый? Тяжелый, Леша, вдвойне тяжелый. Запущен рак лёгкого с метастазами. Жить осталось месяц-другой. А он, атеист закоренелый, не факт, что вообще собороваться и причащаться захочет. Профессор-лингвист. Его сестра, женщина воцерглённая, тоже лингвист, очень просила поговорить с ним. Вдруг удастся пробиться к сердцу. Человек он по её словам очень хороший, добрый и бескорыстный, но мозги у него материализмом напрочь забиты. Да и гордынька профессорская, сам понимаешь, пока янию не способствуют. Посмотрим, Алёша, что уж Бог даст. Ты ведь знаешь, о ще не призову. Да лучше хоть бы уж призвал его Господь. Жалко душу-то человеческую. Жалко, Лёша, ещё как жалко. За разговором мы подъехали к новому Сноповскому мосту. Переехав по нему мелкую речушку, ржавку, повернули направо к дачам. Вот, кажется, этот «Стой, Реша!» «Точно, номер восемь. Вылезаем!» Я выпрыгнул из машины, помог спуститься с неудобной подножки дородному Флавиану. Достал с заднего сиденья его солидно потертый чемоданей. «Веди, отча!» Калитка уже открывалась нам навстречу. Из нее выходила крупная статная дама лет пятидесяти с небольшим. Она была в темном юбке и безукоризненно белой с длинными рукавами блузки – застегнутый под самый воротничок на множество маленьких перламутровых пуговичек. Голову ее прикрывал элегантно накинутый голубовато-прозрачный газовый шарфик. «Здравствуйте, вы отец Флавиан?» «Он самый. Вы Ангелина Валерьевна?» «Да, батюшка, это я вам звонила. Благословите». Флавиан благословил ее, и мы вошли из-за ограды участка. На полдороги к дому Ангелина Валерьевна остановилась. «Батюшка, я вас очень прошу». Валерий Валерьевич в нелегком расположении духа. У него частые боли, он сильно угнетен душевно. Не обижайтесь, пожалуйста, если он скажет что-нибудь резкое или обидное по поводу религии. Хотя он и очень интеллигентный человек, но, как и каждому неверующему, ему трудно примириться с мыслью о скорой смерти. Он уже знает об этом? Да, знает. Он узнал о своем состоянии раньше меня и достаточно мужественно воспринял это. Хорошо, Ангелина Валерьевна. Я учту ваш совет. Мы прошли в дом. Аля, кто к нам приехал? Это ко мне? Это из университета? Резкий, как бы каркающий голос раздался откуда-то сбоку, едва за нами закрылась входная дверь. Нет, Лера, это мои гости, священник отец Флавиан и его друг. Алексей, шёпотом подсказал я. Его друг Алексей. Они приехали ко мне поговорить о моих духовных проблемах, Лера. Пожалуйста, приходи в столовую, пить с нами чай. Не откажи в любезности гостям. Не откажу, Олечка, не откажу. Из боковой двери вышел профессор, слегка сутулый, очень худой, с большим горбатым носом на землистого цвета морщинистом лице, с необыкновенно ясными, светящимися глубоким интеллектом тёмными глазами. Он был в потёртых синих джинсах и сшитой из кусочков меха без рукавки поверх толстого серого шерстяного свитера. Слегка прищурившись, он протянул руку. «Здравствуйте, ваше преподобие! Моё почтение, Алексей! Проходите, будьте любезны. Сюда, прямо по коридору, столовая здесь. А я думаю, для кого это Аля с утра бабушкин чайный сервис приготовила? Свежий мармелад из магазина принесла? Теперь ясно. Милая сестра о душе заблудшего брата беспокоится, а её, как это правильно сказать, в блаженном упокоении. Лера... Простите, ваше преподобие, привык слегка юрничить с младшей сестрёнкой с самого детства, можно сказать. Не обращайте внимания, присаживайтесь. Алечка, ухаживай за своими гостями. У меня, кстати, в кабинете французский коньяк есть, принеси, будь добра. Не откажетесь от коньячку, ваше преподобие. А вы, Алексей, а то есть ещё прекрасная настоечка целительная на кедровых орешках, которую и монахи приёмлют. Я правильно процитировал? Благодарю вас, профессор. Цитата точная. Только я уже шестой год, как совсем отказался от алкоголя. Сердце после инфаркта слабенькое, а Алексей за рулем. Вы уж нас простите великодушно, что компанию вам не составим в этом вопросе. Компенсируем чайком, с вашего позволения. Как изволите, ваше преподобие, как изволите. А я не откажу себе в маленьком удовольствии согреться, а то кровь уже, знаете ли, не греет. Впрочем, я думаю о моём положении со здоровьем, судя по наличию вашего сокваяжа, вы очевидно, Алей уже осведомлены. Лера. Ничего, ничего, Алечка. Я не в обиде. Ты искренне любишь меня, я это знаю, и по-своему делаешь всё, чтобы мне помочь. Я даже заранее согласен, чтобы отец Флавиан совершил надо мной всё, что там по церковному правилу положено. Единственное, чтобы утешить тебя, дорогая сестрёнка. Сожалею лишь что это будет трата патрона в холостую, вследствие моего глубочайшего неверия. Да-да, я неверующий безбожник, хоть и в детстве крещеный. А ведь, как сказано в Евангелии, поверие ваше дано будет вам, так, ваше преподобие? Так, профессор, так. А простите, вами упомянутое неверие, оно во что? Неверие во что? Ну как же, в вашего жалостливого Бога, за гробную жизнь... в ад со сковородками, в рай с хоровым пением, во всю эту красивую религиозную мифологию. А во что же вы верите? Во что верю? В человека, в его интеллект, в его во многом еще непознанные способности, порядочность человеческую, иногда еще встречающиеся, верю. А в любовь? В любовь? Да, верю, конечно, в любовь. Вот Аля меня любит, и я ее родители у нас чудные были. Любили нас и друг друга абсолютно самоотверженно, образование нам дали в тяжелейшие времена. Жену я любил когда-то, работу свою люблю, можно сказать, боготворю. Да, пожалуй, могу убеждённо сказать, что я в любовь верю. Но только, пожалуйста, не цитируйте мне из Библии, что Бог есть любовь. Я это читал. Я и Библию читал, и Ромаяну, и книгу мёртвых читал, и Талмуд с Кабалой, и Конфуция, и Платона. И Витгенштейна, Сничи, и Фрейда, и много других философских и религиозных книг, некоторые из них даже на языках оригиналов по профессиональной необходимости, но не уверовал. А что из перечисленного вами профессора вы бы выбрали, чтобы оно было истинной, если бы вам предложили такой выбор? Хм. Ха. Однако, интересный вопрос. Наверное, всё-таки Евангелие. Христос с его учением моральным мне более понятен и близок. Он бесспорно был харизматичной личностью, автором высочайшего нравственного учения, далеко опередившего своё время, но не богом. Почему? Да потому что если бы он был богом, он непременно услышал бы горячие молитвы моей сестры. Я ведь слышу, как она по ночам плачет за стеной и молится. И по её глубочайшей вере уничтожил бы эту проклятую гадину в моём лёгком, из-за которой я вскоре должен буду огорчить Алю своей смертью. Скажите, где же тут его любовь и божественное всесилье? Ведь Али абсолютно искренне и глубоко верит ему. Профессор, а вы когда-нибудь видели записочки, которые подают на помиનાние в церкви? Видел, конечно, сестра их регулярно распечатывает на моём компьютере. Вы помните, как они озаглавлены? Ну да, как же? Одна о здравии и спасении, другая о упокоении. Сейчас она меня в первой записывает, скоро будет записывать во второй, вслед за родителями. Профессор, ещё раз обратите внимание на загоглавия: о здравии и спасении. Христос безусловно слышит вашу сестру и исполняет её молитвенную просьбу. Просто иногда, как ни прискорбно, здравия со спасением бывают несочетаемы. И тогда Христос исполняет более важную просьбу, то есть просьбу о спасении. «Так, по-вашему, Христос, любя меня и мою сестру, заставляет меня умирать от рака, чтобы этим же меня и спасти?» Интересная мысль. «Спасти от чего же?» «От вечной смерти, от вечного мучения». Христос вынужден был поставить вас перед смертным порогом, чтобы вы отвлеклись наконец от своих научных изысканий, ставших для вас почти религией, и задумались бы о проблеме избежать решения, которое ещё никому не удалось, проблеме взаимоотношений со своим творцом, чтобы вы наконец-то задали себе всерьёз самый главный для человека вопрос: есть ли Бог? И нашли на него ответ? Ведь даже если вам неожиданно привезут сегодня какое-нибудь навещее лекарство, и все метастазы исчезнут, и неизбежность близкой смерти пропадёт, сама проблема, в принципе, не снимется. Она только отодвинется на 10 лет, на 15, на 30. Но столько не живут. Да хоть бы и жили, да хоть бы только в один столько и прожили бы. И что? Через 30 лет вы, профессор, станете перед той же проблемой необходимостью умереть. против вашего желания, против вашего понимания, против всего вашего естества – умереть. И никакие врачи и лекарства не смогут вам уже добавить времени и жизни. Что вы будете делать тогда? Лихорадочно цепляться за жизнь, искать все новых отсрочек о встрече с неизбежным? Или в горделивом отчаянии прибегните к современному ритуальному самоубийству – эвтаназии? Или может быть, хоть тогда попытаетесь успеть найти ответ на вопрос, что же там за гранью этой земной жизни? А вдруг там что-то есть? А вдруг это что-то Бог? А вдруг священники знают о нём то, чего не знают советские учёные? Ну а если не успеете, если окажетесь неподготовленным к самому важному в жизни экзамену, на подготовку к которому давалась целая жизнь. Ведь проблема не в смерти самой по себе, Какой бы мучительной или легкой она ни была, проблема в том, концом или началом она является. Многие были бы счастливы, если бы большевистко-материалистический постулат о том, что сознание – функция материи оказалась правдой. Ибо для них было бы намного лучше погаснуть, как выключенная лампочка, и уйти в небытие, уснуть сном без сновидений, чем, пройдя сквозь дверь смерти, столкнуться с иной реальностью, реальностью вечности. ещё и такой вечности, в которой придётся вечно расплачиваться за всё содеянное в промелькнувшей, словно искра земной жизни. Мой вам совет, профессор. Совет профессионала, можно сказать. Не тяните с поисками ответа на этот самый важный вопрос в жизни каждого человека о Боге. У вас, по крайней мере, есть обещанные вам врачи полтора-два месяца жизни. Разбойник на кресте спасся за минуту. и церковь величает его благоразумным. А ведь в отличие от вас, профессор, он был даже не грамотным. А для того, чтобы разобраться в этом вопросе, как и в любом другом, относительно которого существуют разные мнения, необходимо просто честно рассмотреть и объективно взвесить все точки зрения в данном случае, как материалистическую, так и религиозную. Если же вы, ознакомившись лишь с аргументами материалистов, приняли их на веру и сочли за истину, то вы не имеете права считать себя неверующим. Вы самый настоящий верующий материалист, можно даже сказать фанатик. Так как только слепой фанатизм отказывается от честного рассмотрения аргументации и точки зрения оппонента. И уж тем более такой подход не научен. Вам, как профессионалу в научной области, это должно быть ясно. В основе большинства отказов от серьёзного рассмотрения проблемы бытия Бога лежит элементарное нежелание того, чтобы Бог существовал, ибо тогда надо менять жизнь в соответствии с фактом бытия Божьего и его законов. А ведь как хочется жить в своё удовольствие, грешить и не нести за это никакой ответственности. При таком внутреннем настрое религия атеизма подходит идеально. Хотя более чем за полтора столетия формирование так называемого научного атеизма до сих пор не создано и не найдено ещё ни одного хоть сколько-нибудь приемлемого аргумента, подтверждающего отсутствие бога. Напротив, аргументов и фактов в пользу бытия божеего несчастлимое множество. Не бойтесь же рассмотреть их. Не бойтесь потерять удобство уже сложившегося на доверии к чужим материалистическим измышлениям мировоззрения. То, что вы обретёте взамен, неизмеримо прекрасней. Истина. И счастье жизни с Богом. Вечное счастье в вечной жизни. Флавиан умолк. Профессор тоже молчал, опустив голову и прикрыв веки. Я осторожно стараюсь не звякнуть и не хлюпнуть, прихлебнул из красивой чашки остывший чай. Профессор открыл глаза. Отец Флавиан, что вы можете мне посоветовать конкретно? Профессор Загляните в своё сердце и скажите искренне от души: вы хотели бы, чтобы написанное в Евангелии о Христе было правдой, чтобы Христос действительно был Богом и спасителем? Да, пожалуй, хотел бы. Тогда обратитесь к нему словами отца евангельского отрока: Господи, помоги мне ему не верою. Господи, отзовись. И если вы искренне захотите услышать ответ, и обратитесь к Христу из глубины души. Он отзовётся. Вы услышите его отзыв в своём сердце. Почувствуете его любовь. Уверуете, перестанете бояться смерти и вы желаете встретишь с ним. Вы поймёте слова апостола Павла, когда он говорит: "Для меня жизнь Христос, и смерть приобретение". Одно из значений слова религия связь, контакт. Многие пришли к рассудочному пониманию того, что Бог существует, но с этим рассудочным пониманием и остались, потому что они не стали людьми религиозными, имеющими живую связь с живым Богом. А Бог не познаётся рассудком, но только через живое общение с Ним. Попробуйте ступить с Ним в такое общение, и нового пути обретения истинной веры нет. Сейчас я не буду совершать над вами никаких священнодействий. Мы с Алексеем уедем. А завтра от меня поедет человек в Венскую пустынь, небольшой мужской монастырь, расположенный в красивейшем уголке природы, где настоятельствует мой старый друг, игумен ТН. Если вы надумаете до завтрашнего утра, позвоните, и вас отвезут в это замечательное место, где предоставит отдельную келью, возможность пользоваться прекрасной монастырской библиотекой. которой вы найдете пищу для своего пытливого научного ума и необходимую для понимания вопросов вероинформацию. В монастыре же над вами совершат и все необходимые священнодействия по вашему желанию. Кроме того, отец Тен с удовольствием ответит вам на все, если возникнут теоретические вопросы. Он, кстати, тоже в прошлом профессор, только физико-математических наук, мой бывший дипломный руководитель. Я думаю, вы найдёте с ним общий язык. У вас есть время до завтрашнего утра. Поговорите со Христом в своём сердце и примите решение. Я обдумаю ваше предложение, отец Флавиан. Благодарю вас сердечно. Прошу позволения откланяться. Мне необходимо прилечь, чтобы набраться сил. Всего вам наилучшего. И вам, профессор. До свидания. Да, ваше преподобие, отец Флавиан, прошу вас, помолитесь и вы о моём неверии. Непременно помолюсь, профессор, обещаю вам. Всю обратную дорогу в Покровское мы молчали. Флавиан сосредоточенно молился. Помогая ему выгружаться у церковной сторожки, я спросил его: "Как ты думаешь, отче, он позвонит?" Флавиан пожал плечами и вздохнул. Я тоже вздохнул. Дома Ирина дочитывала с детьми их детское вечернее молитвенное правило. Я постоял в дверях, дожидаясь, пока не закончит, а затем предложил: "Дети, давайте встанемся вместе на колени и скажем: Господи, спаси и помилуй раба Твоего Валерия, открой ему себя и научи, как надо жить, чтобы попасть в небесное царство. Аминь". Дети радостно совершили земной поклон. "Папа, машинка вскарабкалась ко мне на руки и обняла за шею". Боженька обязательно спасёт этого Валерия. Мы же сейчас попросили Боженьку об этом, а он хорошие просьбы всегда выполняет. Этот Валерий хороший. Хороший, радость моя, хороший. Только он, как это, бяка заколяка твоя, немного заколдованный. Вот Боженька его и раскалдует. Мы же его просили. Да, папа. Да, моя радость. Пойдём в кроватку. Ангел-хранитель уже над подушечкой крылышки распростёр. Пора спать. Спал я плохо, проснулся рано, поворочился, встал, стараясь не разбудить Ирину, умылся и, поправив лампадку, взял в руки молитва слов. Окончание утренних молитв прервал писк пришедшей на мобильник СМС-ки. Я заложил молитва слов, пасхальная открытка с цыпленком, взял телефон и открыл сообщение. На экране телефона было одно слово «Позвонил» и множество восклицательных знаков. Спустя два с небольшим месяца тёплым осенним днём мы сидели с Флавианом в церковной старожке за столом. Мать Серафима усердно подливала ароматного чаю нам и Ангелине Валерьевне, сидевшей с нами и рассказывающей о брате. Она была одета в такую же строгую блузку с высоким воротничком и такой же элегантный газовый шарфик на голове. Только и блузка, и шарфик были чёрного цвета. Однако глаза Ангелины Валерьевны отнюдь не были грустными. Вы представить себе не можете, батюшка, как счастлив был мой Лерочка эти последние недели своей жизни. Как он благодарил меня и вас, батюшка, за помощь и молитвы. Он звонил всегда таким ликующим, звонким голосом, как в детстве. Аля, какой огромный, богатейший, интересный мир открылся мне в церкви. Сколько же существует рядом с нами такого, о чём я даже не подозревал. А какой прекрасный друг у меня теперь есть, отец ИН. Аля, у меня ещё никогда в жизни не было такого искренне любящего и надёжного друга. А какой он мудрый. Мы с ними почти одногодки, но я чувствую себя просто младенцем рядом с ним. И ты знаешь, мне это даже нравится. Как прекрасно новым детским взглядом смотреть на окружающий мир и видеть в нём повсюду неисчерпаемую божью красоту и совершенство. Какие замечательно глубокие книги есть здесь, какие чудные тут богослужения. Как легко здесь молиться. И как ясно слышен здесь в ответ на молитву, исполненной бесконечной любви, голос Бога в моём ликующем сердце. Батюшка, как вы и сказали, Валеру там соборовали, он причащался каждое воскресенье, а в последнюю неделю жизни каждый день сам отец СТН приходил со святыми дарами к Валерию в келью, так как он уже не вставал с кровати и причащал его после ранней литургии. А за 3 дня до смерти отец СТН постриг Валерочку в схиму. с именем Агафангел. Представляете, мой брат умер монахом. Тот, кто еще недавно называл себя убежденным безбожником, Господи, это дивное чудо Твое. Батюшка, я прошу вас с Алексеем, возьмите себе на память эти фотографии и поминайте иногда в молитвах моего брата». Она достала из сумочки две фотокарточки и протянула нам с Флавианом по одной каждому. Мы посмотрели на них, затем друг на друга и улыбнулись. На фотографии сверкал счастливыми глазами и детской радостной улыбкой, совершенно исхудавшей с редко седой двухмесячной бородкой, в ярко-черном с белыми крестами и херувыми, с химическом куколе, контрастно выделяющемся на фоне серенькой подушки, профессор-схемонах Агафангел. Подходя к дому, я поймал себя на том, что инстинктивно притрагиваюсь к лежащей в застегнутом кармане джинсовой рубашке фотографии и почему-то напиваю себе под нос. И обяко заколяка с острого мурмяка, кого я поцелую, сразу расколдую. Вот ведь привязалась же.